— Сеньор Румянцев, еще один совет, неофициально, — сказал капитан, когда я стоял перед дверью кабинета. — Как говорят в разведке, х о д и т е опасно. Пока вам феноменально везет, но везение имеет одно нехорошее свойство — ограниченный ресурс. Справедливое замечание. Я кивнул и вышел. Башка гудела, руки мало не тряслись. «Да, товарищи, я вообще еле держал вертикаль. Кровопийцы, блин!» Но приходилось признать, что сегодня мне опять повезло, причем дважды. Я жив, и я на свободе. Мир вокруг меня з л о в е щ е й нашептывал. «Румянцев, ты ходишь по чертовски тонкому льду, и если он проломится...» «Лучше было не думать, что будет, если...» А еще лучше до этого, если не доводить. Так что я решил воспользоваться советом, и ходить опасно, пока есть чем ходить. Когда танцуешь с дьяволом, лучше держать ритм, блин. Пока я пошевеливался в сторону каюты, спать хотелось, спать, в голову случайно з а б р е л и две мысли. Первое. Выпить пару капсул антирада. Одному богу известно, какую дозу я сегодня схлопотал. Вторая. А ведь капитан-то прав насчет крота. Крот есть, и он роет служебную информацию, как клонский шагающий эскаватор люксогеновой пески на паркиде. Надо полагать, и вознаграждение за это получает в пропорции. По милости этого орла меня два раза чуть не угробили. А кое-кого так и угробили. Вот ведь крыса. вторая мысль потянула за собой третью. Кто? Да практически кто угодно, учитывая совокупный моральный облик сотрудников. Но чем больше я думал, тем чаще мой внутренний взор задерживался на тоссанине. Мог? Мог. И в астероидном скоплении АД-13 он был. И сегодня тоже. Круг лиц, посвященных секрет Донны Анны, весьма невелик. а тех, кто мог реально передать информацию в синдикат 3 x и того меньше. Кроме того, в обоих скоплениях АД-13 и АД-112 кто-то должен был наводить пиратов с места. Уж очень чисто они выходили на рубеж. Уж очень точно рассчитывали засаду. Мамочки, а ведь Тоссанин сегодня заработал повреждения и сидел на пароме. То есть... Во время гипотетического абордажа он ничем не рисковал. Неужели он? Но не факт, не факт. Он был в бою на АД-13, и там рисковал получить ракету в Дюзы наравне со всеми. Да и вообще слишком невероятно. Тойва, конечно, карьерист, любит деньги сверх всякой меры, да и мужик он странный. Но все это не основание. У нас много жадных карьеристов. А странные так почти все. И фактов нет, одни догадки. Так что я стал думать о хорошем. Завтра прилетают клоны. Завтра, быть может, я увижу замечательную женщину, Рошни Тервани. Думая о Рошни, моментально заняли все ресурсы мозга и сердца. Уснул я с блаженной улыбкой на устах. А на следующий день из Х-матрицы вывалилось целое стадо. За фундаментальным тяжелым авианосцем «Римуш», как утята за мамой-уткой, пристроилась всякая мелочь. Эскортный авианосец ц м о б е т эскадренный тральщик типа «Сурсан», и еще один тральщик, совсем какой-то невзрачный, и лично мне по силуэту неизвестный. Колонну держали в коробочке многоцелевые фрегаты «Киш» и «Рад», а также фрегаты «ПКО» о п и х л и в а н и, извините, Бузу-Джмехар, что бы это название не означало. Рядом шли фрегаты ю а т комрад Лепанта и комрад Фидель. п р и с л а н н ы й надо понимать, для представительства и чтобы сделать приятное руководству концерна. Ведь оба были построены на верфях д и а р и являли собой просто невозможную красоту. На базе царило оживление. Во-первых, какое-никакое развлечение. Во-вторых, лучшим из нас это развлечение предстояло вскоре отведать. А в-третьих, просто приятно было поглядеть на боевую технику вместо скучных мирных кораблей. Все панорамные иллюминаторы были засижены народом, так как эскадра подтянулась на минимально безопасную дистанцию. Коридоры и помещения наполнились смешной болтовнёй и рассуждениями гражданских, которые уверены, что разбираются в боевой технике, Почитав в сети бессмертную Рупедию. Банкет был назначен на 16.00, и я успел знатно наутюжить мундир ы морду лица. Бывает такое перед праздником. Времени осталось полдня, а ничего полезного не сделать. Не потому что лень, а потому что уже занят. Праздником ожидания праздника. Даже книжкой как-то так называлось, не помню точно. Вот Колянца-Махвальский точно вспомнил бы. Самохвальский, Оршев, Пушкин. Где же вы, друзья моих счастливых дней? Вид из к а д р ы пробил плотину, которая берегла поля души от ностальгии. И ностальгия хлынула. Ведь совсем недавно я прикрывал именно эти звездолеты от джипсов. А звездолеты прикрывали меня, извергая в пространство металл, силумит э тираджуули энергии. Что же теперь? Где я и где они? А, к ч ё р т у Я решительно встал, оправил беспогонный китель и зашагал в сторону т и р а г о н н ы Лечиться. Да и организм разогнать неплохо бы, а то знаем эти клонские застолья. п и х л е в а н решительно не п о н и м а е т фразу «я пропускаю», так что пить приходится много и метать часто. Слова здравниц сыплятся у них, как из пулемета. п а с а е т только внушительное количество слов в каждом тосте. Успеваешь закусить. В лифте я столкнулся нос к носу с Данканом т е с о м Тот весь был на редкость сувенирный ф е л ь д и п е р с о в ы й и распространял сильный мускусный ореол. — Здорово, Дан. Ты в бар намылился? Мы пожали руки. — Так, надо покушать, а то клонская еда не радует мою глотку, — сообщил он, недовольно поджав губы. Дан не пил, ел мало и исключительно диетическую пищу. Так что визит на Римуш был для него испытанием. Я на его месте точно отказался бы. Но не таков был мой товарищ. к о м р а д Тес — человек обязательный и безотказный. Ему сказали, надо быть. Значит, надо быть. Теперь он предвкушал о н и с о в у ю водку пополам с детоксином и жирную, острую пищу, удар по его тщательно соблюдаемой печенке. — Слушай, я внезапно сообразил, что у него можно кое-что разузнать, вслед моим вчерашним думам. — Имею вопрос. — Всегда рад. — Скажи, ты хорошо знаешь Тосанина? — Скорее, да, чем нет. Мы знакомцы дольше, чем с тобой. Но не стану утверждать, что я его хорошо знаю. — Как по-твоему, он чисто любив? — Ну, я об этом не имел мыслей. «Пожалуй, можно так сказать». «А как ты считаешь, он хочет сделать серьезную карьеру в концерне?» «Ну, не знаю. Думаю, да. Кто против хорошей карьеры?» «Весь вопрос только какими средствами», — подумал я. Но ничего вслух не сказал. Тем более, что у меня появились серьезные сомнения о намерении Тоссанина сделать карьеру именно в концерне. «Я не стал расспрашивать дальше». т е с был слишком занят своим внутренним миром, чтобы целенаправленно интересоваться безразличным ему т о й в о Мы зашли в бар и примостились за стойкой. К нам подошел фурдик, подтащивший мне традиционную стопку ягермайстера. «Разгоняешься?» — спросил он. «Ну что, поздравляю! Повеселишься?» «Это, как сказать, сейчас начнется. Встань на путь солнца, не сворачивай!» Кстати, муж дочери двоюродной сестры, племянника моего деверя, получил почетную грамоту общества борцы за материализацию абсолютной чистоты. Вы представляете? Не ной, все разнообразие. На, вот пей лучше. Да нам еще предстоит. Ты бы распорядился насчет пожрать, а? В 16.00 мы были на Римуше, который ради такого случая п р и с т а к о в а л с я к станции. Ничего на борту принципиально не изменилось. Я шагал по знакомым коридорам и невольно вспоминал мрачную послебоевую суету, что царило здесь после эскадренного сражения с джипсами. Теперь все было надраено, намыто и блестело, как у кота сами знаете что. Весь путь делегации был увешан гирляндами бумажных цветов. Как трогательно. Уверен, что их вырезали всем экипажем. Самодельные плакаты сообщали с каждой стены. «Пихлеваны в е л и к а р а с с ы на страже мира! Станьте на путь солнца, братья и сестры объединенных наций! Да благословит вас Ахура Мазда!» И даже Москва Хасров, братья Навек. Накрыто было в офицерской кают-компании. Над входом сиял золотом фравахар и бронзовая табличка с надписью «Место отдохновения Ашвантов». Провахар обнаружился и с обратной стороны дверей, а напротив у торца зала в высоком прозрачном кубе горел негасимый атургушнасп, священный огонь. Накрыто было знатно. Три необозримых п-образных стола. Я люблю кухню клонов. Я даже готов сказать очень люблю. Но и мне не удалось вспомнить десятой части н а з в а н и й предложенных блюд. Нас встречали. Избранные пихлеваны целая толпа во главе с Капирангом Бихзадом Кавосом все такой же прямой и капитан-лейтенантом Бахманом Салихи все такой же пафосный. Из того факта, что первым лицом свиты Капиранга является какой-то Каплей, это три ступеньки вниз по лестнице званий. Я сделал вывод, что этот Бахман Салихи происходит из какого-то особо знатного рода. У конкордианцев с их кастовой системой подобное встречается нередко. Ашвант-кавоз поднял фужер и затянул, но управился на удивление быстро. Друзья мои, по нашему календарю сегодня ш е с т д ц а т ы й день месяца Шахривар, а шестнадцатый день месяца посвящен у нас Митре. Выбор даты нашего визита не случайен, ведь именно Митра является высоким покровителем дружбы. А поэтому тост мой за лучшее, что может случиться между двумя великими державами. За дружбу. По правую руку от него разместился Карлос м а ч и т а н с командир комрада л и п а н т а Он тоже не ударил в грязь лицом. Как принято у клонов без паузы после первого тоста, прозвучало его а л о в е р д ы «Я разделяю чувства наших конкордианских гостеприимцев. Однако, как говорят у нас в Мехико, второй тост должен быть короче первого. К тому же среди конкордианских офицеров я вижу не только мужчин, высеченных из гранита и стали, но и прекрасные жемчужины, оправленные военной формой. А потому, друзья, выпьем за здоровье, ведь красоты и так в избытке. Все выпили по второй. И началось. Когда волна обязательных тостов схлынула, я уже слегка с о л о в е л Рядом со мной обнаружилась тонная черноволосая красавица в лейтенантском мудире, который, надо признать, был ей весьма к лицу. Я принялся ее разглядывать, конечно, в рамках приличий. Но она все равно заметила и повернулась ко мне. «Вы ведь Андрей Румянцев?» — спросила она. Причем обнаружилось, что голос у нее под стать внешности, мягкий и томный. «Да? У меня это на лбу написано?» Не совсем ловко ответил я, от удивления. «Ваши новые друзья из концерна очень хорошо о вас отзывались. Меня зовут Исагор». Девушка протянула руку и одарила меня едва заметным пожатием. Я, конечно, заулыбался, не весь что себе воображая. Очень приятно. с т а н ь т е на путь солнца, Иса. с т а н ь т е на путь солнца, Андрей. Мне знакомо ваше имя. Я пересматривала все представления к нашей медали за наатар. Вы были в списках. И я знаю, что вы служили на трех святителях. Это правда. Но медали я так и не получил. Я знаю вашу историю. Андрей. «Вы ведь знакомы с кадетом Пушкиным?» «Да, учились в одной академии, но в разных группах». к р а с о в и ц а замолчала, и ее длинные пальцы принялись нервически теребить салфетку. Высокий лоб разделила морщина. Она то приоткрывала рот, то закрывала, будто не могла решиться задать вопрос. «Очень важный вопрос».